За эту освободившуюся территорию вот уже полгода бьется стась, он мечтает раздвинуть тесную спортивную площадку, но на то же самое жизненное пространство претендует соседняя картонажная фабрика, чтобы расширить свои складки и помещения. И с полком отмалчивается, мол, пусть победит сильнейший. Успокаивает нас одно, сын картонажного директора учится в нашей школе.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 Давалась еще одна для работы над ошибками, мудро подумал я. Тогда все свои просчеты и нелепицы можно обвести карандашом, подобрать однокоренные промахи и оставшиеся до последнего звонка времени наслаждаться переменчивым законным пейзажем. Но в том-то и втука, что, работая над одними ошибками, мы почти одновременно совершаем другие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 Максим, страдая, скосил на меня глаза и зажмурился, чтобы удержать слезы. Пока я соображал, как бы поделикатнее спросить о случившемся, Клара Ивановна сама начала рассказывать. Его херебеев ударил на уроке. Дожили. В учительскую влетел запыхавшийся Стась, а за ним следом печальный завхоз Шишлов с большой банкой масляной краски.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 какую милицию?» инфарктно вскричал наш руководитель. «В какую милицию?» Потом он несколько раз глубоко вздохнул и уже спокойнее добавил. «Никаких милиций. Сами разберемся. Усвоили? Шишлов, оставьте банку!» «Пока никто не видит, отведи его ко мне в кабинет. Пусть очухается. Скорее!» Шишлов одной рукой прижал банку, точно кивер к животу, По-военному к помог Максу подняться. Как два гренадера они добрели до двери, но тот лебедев, почувствовав нелепость ситуации, оттолкнул за вхоза и самостоятельно вышел из курзала.